Романа Махарши «Наставление один. Центральный путь духовной практики – самоисследование. Спрашивай себя, кто я, а не интересуйся тысячей других вещей. Все, что человек должен делать – Это быть собой, пребывать в своем вечном, естественном, всегда присущем ему состоянии бытия, сознания, блаженства. Но есть на нашей планете, наверное, единственный учитель, для которого цель и путь совпадают. Цель, мир, путь, мир. Цель внутренняя тишина. Путь. Тишина. Познайте сначала, кто вы. Это не требует чтения священных писаний или изучения наук. Это просто переживание. Окончательная истина так проста. Она ничто иное. как пребывание в своем первоначальном, чистом состоянии. Это все, что требуется делать. Наш долг быть, а не быть этим или тем.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 Она означает «Уничтожьте себя», ибо любое имя и форма являются причиной волнения. Я есть Я, Атман.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 Когда она вдруг отклоняется от себя и говорит, я это и то, это уже эго. Какие бы средства не применялись, надо в конце концов вернуться к себе, к атману.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 Это не концентрация или разрушение ума, но возвращение к себе. Сердечный центр в теле человека расположен в грудной клетке, двумя пальцами правее средней. линии груди. Широ Романа говорил очень мало и передавал свои наставления в необычной манерой. Вместо выдачи устных предписаний он постоянно излучал безмолвную силу или энергию, которая успокаивала умы людей, настроенных на нее. а порой даже давало им прямое переживание, состояние, в которое Бхагован сам был постоянно погружен. В течение всей жизни Романа настаивал, что этот беззвучный поток силы представляет его наставление в наиболее прямой и концентрированной форме. Важность, которую он придавал этому, видна из частых утверждений романов, что устные разъяснения давались только тем, кто не мог понять его молчание. Атман – то, в котором эти все эти миры Кажутся непоколебимо существующими. То, которому все эти миры принадлежат. То, из которого все эти миры возникают. которого все они существуют, то, которым все эти миры обретают, существование, и то, которым они действительно являются. То одно и есть пребывающая реальность. Нежно возлюбим атман, который и есть реальность. Атман, атман. или истинное Я есть вопреки опыту восприятия не переживание индивидуальности, но безличное, всеобъемлющее сознавание. Это сознавание нельзя путать с индивидуальным «я», которое в действительности не существует, будучи продуктом ума, загораживающим истинное переживание Атмана. Атман всегда присутствует и всегда переживается, Но сознательно познается как реальность только с прекращением действий, самоограничивающих склонностей ума. Постоянное, непрерывное сознание Атмана называют самореализацией. основании Атмана и есть Self-awareness, самосознание. Сат-Читананда. Атман есть чистое бытие. субъективное сознавание я есть, которое полностью решено чувство я есть это или я есть то. Поскольку это сознание бытия есть сознающее его называют также сознанием. Прямое переживание этого сознания является состоянием неразрушимого счастья. И потому термин «ананда» или «блаженство» также используют для его описания. Перечисленные три аспекта бытие, сознание и блаженство испытываются на опыте как единое целое, а не как отдельные атрибуты атмана. Они также нераздельны, как влажность, прозрачность и жидкое состояние воды. Бог неотделим от Вселенной, однако не затрагивается ее появлением или исчезновением. Сердце. Романа, говоря об Атмане, часто используют слово Хидаям. Сердце. Более точный перевод – это центр. Джиньяна. Переживание. Атмана. Называют джняны знаний. Это не означает, что есть некто, знающий атман, поскольку в состоянии самосознавания нет никакого определенного познающего. Нет ничего отдельного от атмана, что следовало бы познать. Истинное сознание или Джиняна не является ни объектом восприятия, ни пониманием состояния, которое отлично и отдельно от познающего субъекта. Оно есть прямое и проницательное сознание единой реальности, в которой субъекты и объекты прекращают существовать. Установившегося в этом сознании называют джняни. Следует отметить еще три термина для обозначения атмана. Атман – истинное и естественное состояние бытия человека. А потом он использовал термины сахаджа, -стхи стхити, означающие естественное состояние, и сварупа, означающие истинную форму или истинную природу. Он также принимал слово «тишина» для обозначения того, что Атман здесь спокойное, свободное от мыслей и состояния ненарушаемого мира и всеобщей тишины. Сияние сознания блаженства. В форме единого сознания, блестающего равным образом в ней, внутри, есть высочайшее, исполненное блаженство, первичная реальность. Ее формой является тишина. И чнянины провозгласили эту тишину окончательным и ненарушаемым состоянием истинного знания.